повышение производительности труда страница 187 Во всякой социалистической революции после того, как решена задача завоевания власти пролетарятом, и по мере того, как решается в главном и основном задача экспроприировать экспроприаторов и подавить их сопротивление, выдевигается необходимо на первый план коренная задача создания высшего, чем капитализм, общественного уклада, именно повышение производительности труда, а в связи с этим и для этого его высшая организация. Наша советская власть находится именно в таком положении, когда благодаря победам над эксплуататорами от Керенского до Корнилова а она получила возможность непосредственно подойти к этой задаче, вплотную взяться за неё. Страница 188. И тут становится видно сразу, что если центральной государственной властью можно овладеть в несколько дней, Если подавить военное и саботажническое сопротивление эксплуататоров даже по разным углам большой страны, можно в несколько недель, то прочное решение задачи поднять производительность труда требует во всяком случае, особенно после мучительнейшей и разорительнейшей войны нескольких лет. Длительный характер работы предписывается здесь безусловно объективными обстоятельствами. Подъём производительности труда требует прежде всего обеспечения материальной основы крупной индустрии, развития производства топлива, железа, машиностроения, химической промышленности. Российская Советская Республика находится постольку в выгодных условиях, что она располагает даже после Брежского мира гигантскими запасами руды на Урале, топлива в Западной Сибири, каменный уголь. На Кавказе и на юго-востоке нефть, в центре торф, гигантскими богатствами леса, водных сил, сырья для химической промышленности, караб у газ и так далее. Разработка этих естественных богатств приёмами новейшей техники даст основу невиданного прогресса производительных сил. Другим условием повышения производительности труда является, во-первых, Образовательный и культурный подъём масс населения. Этот подъём идёт теперь с громадной быстротой, чего не видят ослеплённые буржуазной рутиной люди, не способные понять, сколько порывов к свету и инициативности развёртывается теперь в народных низах благодаря советской организации. Во-вторых, условиям экономического подъёма является и повышение дисциплины трудящихся, уменье работать с скоростью, интенсивностью труда, лучшей его организации. С этой стороны дело обстоит у нас особенно плохо и даже безнадёжно, если поверить людям, давшим себя запугать буржуазии или корыстно служащим ей. Эти люди не понимают, что не было и быть не может революции. когда бы сторонники старого не вопили о развале, об анархии и тому подобном. Страница 189. Естественно, что в массах, только что сбросивших, невиданно дикий гнет, идет глубокое и широкое кипение и брожение. что выработка массами новых основ трудовой дисциплины процесс очень длительный, что до полной победы над помещиками и буржуази такая выработка не могла даже и начаться. Но не сколько не поддаваюсь тому часто поддельному отчаянию, которое распространяют буржа и буржуазные интеллигенты, отчаявшиеся отстаивать свои старые привилегии. Мы никоим образом не должны прикрывать явного зла. Напротив, мы будем раскрывать его и усиливать советские приёмы борьбы против него, ибо успех социализма немыслим без победы пролетарской сознательной дисциплинированности над стихийной мелкобуржуазной анархией, этого настоящего залога возможной реставрации Керенщевы и Корниловщины. Наиболее сознательный авангард российского пролетариата уже поставил себе задачу повышения трудовой дисциплины. Например, и в Центральном комитете Союза металлистов, и в Центральном совете профессиональных союзов начата разработка соответствующих мероприятий и проектов декретов. Организация общественного производства на социалистических началах потребовала разработки новых правил внутреннего распорядка на национализированных предприятиях, новых положений о трудовой дисциплине, о привлечении к общественно полезной работе всех способных к труду. Эти вопросы приобрели особую важность в период мирной передышки весной 1918 года. Первые положения о трудовой дисциплине начали разрабатываться с советскими профсоюзами совместно с хозяйственными органами. Они обсуждались на ряде заседаний президиума ВАСНХ при участии представителей центральных органов профсоюзов. 27 марта президиум ВАСНХ после прений, в которых участвовал Ленин, принял решение поручить выработку проекта общего положения о трудовой дисциплине, всероссийскому центральному совету профессиональных союзов при участии Ленина президиум ВСНХ рассмотрел 1 апреля составленную ВЦСПС резолюцию о трудовой дисциплине и предложил переработать её в декрет, учитывая замечания и предложения Ленина. Смотри настоящий том, страницы 212-213. Принятое ВЦСП с 3 апреля после доработки положение о трудовой дисциплине было опубликовано в журнале «Народное хозяйство» номер 2 за апрель 1918 года. Совет профсоюзов предлагал в нем ввести на всех государственных предприятиях страны строгие правила внутреннего распорядка, установить нормы выработки и учет производительности труда, внедрять сдельную оплату труда и систему премий за перевыполнение норм, применять суровые меры наказания к нарушителям трудовой дисциплины. На основе положений на заводах разрабатывались конкретные правила внутреннего распорядка, сыгравшие большую роль в налаживании социалистического производства. Центральный комитет Союза металлистов Одним из первых приступил к реализации ленинских указаний о поднятии производительности труда путём введения системы сдельной и премиальной оплаты. При обсуждении в ЦСПС вопроса о повышении трудовой дисциплины, представители ЦК Союза металлистов добились включения в резолюцию, представленную 1 апреля на рассмотрение президиума ВСНХ, Тезиса о необходимости сдельной оплаты труда. На основе принятых в ССПС решений ЦК Союза металлистов в апреле дал всем низовым организациям указания о применении в металлопромышленности сдельщины и системы премий. Эту работу надо поддержать... и двинуть её вперёд изо всех сил. На очередь надо поставить практически применить и испытать сдельную плату. Применение многого, что есть научного и прогрессивного в системе Тейлора, соразмерение заработка с общими итогами выработки продукта или эксплуатационных результатов железнодорожного и водного транспорта и так далее и тому подобное. После Октябрьской революции сдельная оплата труда почти повсеместно была заменена повременной оплатой, что отрицательно сказалось на производительности труда и трудовой дисциплине. Внедрение сдельной оплаты труда, наиболее полно отвечающей социалистическому принципу распределения по количеству и качеству труда, началось на первых национализированных предприятиях. В период мирной передышки сдельная оплата получила широкое распространение в промышленности. Например, на предприятиях Петрограда уже к июлю 1918 года четвертая часть рабочих была переведена на сдельщину. Принцип сдельной оплаты был окончательно утверждён, а опубликованным в декабре 1918 года советским кодексом законов отрудия. Тейлор Фредерик Уинслоу. 1856-1915 годы. Американский инженер, президент американского общества инженеров-механиков в 1905-м. в 1906 годах основа положник системы организации труда, направленной на максимальное уплотнение рабочего дня и рациональное использование средств производства и орудий труда. В условиях капитализма эта система используется для усиления эксплуатации трудящихся. Русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями. Это не могло быть иначе при режиме царизма и живости остатков крепостного права. Учиться работать эту задачу советская власть должна поставить перед народом во всём её объёме. Последнее слово капитализма в этом отношении система Тейлора, как и все прогрессы капитализма, соединяет в себе утончённое зверство буржуазной эксплуатации и ряд богатишных научных завоеваний в деле анализа механических движений при труде, изгнания лишних и неловких движений, выработки правильнейших приёмов работы, введения наилучших систем учёта и контроля и так далее. Страница 190. Советская республика, во что бы то ни стало, должна перенять всё ценное из завоеваний науки и техники в этой области. Осуществимость социализма определится именно нашими успехами в сочетании советской власти и советской организации управления с новейшим прогрессом капитализма. Надо создать в России изучение и преподавание системы Тейлора, систематическое испытание и приспособление её. Надо вместе с теми диак по повышению производительности труда учесть особенности переходного от капитализма к социализму времени, которые требуют с одной стороны, чтобы были заложены основы социалистической организации соревнования, а с другой стороны, требует применения принуждения, так чтобы лозунг диктатуры пролетариата не сквернялся практикой киселеобразного состояния пролетарской власти.